Слон из мухи. Теперь вернемся к общему свойству бюрократического аппарата, то есть системы управления, в которой подчиненных поощряют и наказывают начальники. Раз созданный, этот аппарат сделает все для того, чтобы его не только не упразднили, но и не сократили. Наоборот, он будет создавать или выдумывать себе работу с тем, чтобы как можно больше расшириться. Это тоже имеет начало в сути аппаратной службы. Поступают в спецслужбу молоденький лейтенант. Он что, и на пенсию хочет уйти лейтенантом с окладом лейтенанта? Нет, конечно. Он хочет стать как минимум полковником, но полковниками хотят стать все. А должностей полковников мало. Что делать? Вот тут, к сожалению, нет, нет недостатка в решениях этого вопроса. В распоряжении бюрократического аппарата масса способов имитировать свою полезность, свою загруженность работой. К примеру, Можно выдумывать себе никому не нужную работу, а любой пустяк превращать в проблему огромной важности, для решения которой требуется много людей. Пугать высокое начальство, в нашем случае государство, этими проблемами и требовать увеличения данной спецслужбе увеличить штат, ассигнование и так далее. А с увеличением штата растет, разумеется, и количество желанных генеральских и полковнических должностей. Давайте с этой точки зрения рассмотрим в качестве конкретного примера дело Андрея Соколова. Напомню, что в 1998 году он написал на стене возле Ваганьковского кладбища лозунг «Зарплату рабочим!» и на памятнике на символической могиле Николая II на этом кладбище взорвал ночью, чтобы никто не мог пострадать, небольшой заряд охотничьего пороха. Это даже не вандализм, хотя конституционные инстанции в конце концов так квалифицировали это преступление поскольку могила не настоящая, а памятник над ней не охранялся государством. Это в худшем случае хулиганство, если не обращать внимания, зачем это было сделано, и соответственно статью 39 УК РФ «Крайняя необходимость», которая не считает преступлением действия направлены на пресечение более тяжкого преступления. А мошенничество с зарплатой в данном случае было более тяжким преступлением, нежели хулиганство. Раньше, когда правоохранительные органы действительно боролись с преступностью, От следствия и суда требовалось проводить суд в сжатые сроки после преступления и открыто, поскольку приговором по данному преступлению предотвращали аналогичные преступления. Между прочим, в связи с требованием скорости следствия и суда была введена и норма срока давности, то есть если суд не удается провести в течение определенного для каждого преступления срока, то и вообще не проводит, бессмысленно, поскольку приговор по такому дело уже никакое преступление не предотвратит. А теперь посмотрим, как развивалось дело Андрея Соколова с точки зрения этого основополагающего принципа правосудия. Андрей не скрывается, его задерживают, и он сразу же с готовностью во всем сознается, поскольку данный акт является предметом его гордости. Если бы дело происходило в каком-нибудь захолустном заплюске, в котором отсутствует местный отдел ФСБ, то милиция на следующий же день привезла бы Соколова к судье, и судья назначил бы ему 10 суток, чтобы не разбираться, является ли мошенничеством невыдача зарплаты, предоставил бы Соколову бесплодно жаловаться на себя в конституционной инстанции и в газеты. Такой суд был заведомо несправедлив. Но принцип правосудия, быстрота и наглядность был бы соблюден. А теперь посмотрите, как это происходит в Москве, в которой на Лубянке кормятся тысячи паразитов Федеральной службы безопасности. ФСБ возбуждает против Андрея дело по обвинению его в терроризме и радостно начинает вести следствие целых два года. А что расследовать, если все было известно в первый же день? У меня нет материалов того дела Соколова, но мы публиковали страницы с 30 тома дела на Губкина, который в это же время сидел под следствием по обвинению в насильственном захвате государственной власти. И читатель дуэли помнит, что там на многих страницах шли протоколы допроса Губкина, в котором следователи Федеральной службы безопасности настойчиво пытались, пытались выяснить, откуда коммерсант Губкин взял 100 долларов, чтобы сделать своей жене подарок у него рождения, тысяча в каком-то году. Какое это имеет отношение к захвату власти в России, к тому... В чем Губкин обвинялся? Никакого. Но если держать последственного годами в следственном изоляторе, то надо же время от времени подшивать в его дело какие-то новые бумаги, чтобы создать видимость работы. Так и с Соколовым, продержав его два года в тюрьме, провели закрытый суд, то есть поправ наше пресловутое правосудие и конституцию по всем статьям. Почему? Потому что у настоящих борцов с преступностью задача искоренить преступность, в связи с чем они проводят суд скорый и открытый. А у российских судов и Федеральной службы безопасности задача обратная – сами вместе с преступниками паразитировать на обществе, на налогах, собираемых с населения. Ведь Андрей Соколов, которого с 19 лет ФСБ таскает по тюрьму, за свою жизнь не имел заработка, чтобы нормально содержать собственную семью. Но как только его арестовали, он стал кормить десятки капитанов, майоров, полковников ФСБ. Поскольку на время следствия над Соколом они получили оправдание тому жалованию, которое они получают и прожирают. А как же? Они ведь следствие ведут по делу о терроризме, и их служба опасна и трудна. Правда, если говорить об этом конкретном деле, то такому поведению ФСБ вроде бы имеются и другие мотивы. Дело в том, что Андрей Соколов коммунист, не предавший свои идеалы, а работники ФСБ это сплошь бывшие члены КПСС, предавшие свои коммунистические идеалы. Скажем, руководитель следственной бригады по делу Соколова ССР был даже парт, парторгом отдела. А как известно, самая лютая ненависть – это ненависть предателя к тому, кого он предал. Например, наибольшее зверство в Великую Отечественную войну творили власовцы-предатели. Немцы просто убивали, а эти нравились еще и поздеваться. Поэтому ненависть ФСБ, прокуратуры и суда к молодым коммунистам вроде бы объясняется ненавистью предателей к преданным. Но на самом деле это не так. Здесь нет никакой политики, здесь только подлая животная алчность. Ведь уже давно ни в КГБ, ни в ФСБ или ЦРУ в США никто не вступал, чтобы служить каким-то идеалом или хотя бы Родине. Туда идут, чтобы получать большие деньги при непыльной работе. Нет никаких сомнений, что эти профессионалы ФСБ без каких-либо угрызений совести служили бы и в гестапо. Впрочем, гестапо – это неудачный пример. Шеф гестапо Мюллер за такую службу либо повесил бы этих профессионалов на назидании другим, либо отправил бы на Восточный фронт в штрафной батальон. Так нагло и тупо имитировать свою деятельность спецслужбы могут только при абсолютно тупых руководителях государства. Абсолютные кретины во главу СССР и США стали поступать последние десятилетия. Провокация преступлений с целью их раскрытия. По той же самой причине, умственной неполноценности и трусости спецслужбы не решаются подойти к настоящим и независимым от них организациям, преступным для их страны. И в чем э, в данном деле заключается работа спецслужбы? Ей сначала нужно внедриться в преступную организацию, то есть найти в ней агента, который бы помог арестовать остальных ее членов с поличным. А это фанатики, причем, как мы видели в делах Азифа или Рабина, очень неглупые, такие, которые легко могут использовать саму спецслужбу. Чтобы среди таких людей, готовых на смерть, За свое дело распропагандировать агента нужен ум, а где его работник спецслужбы купит? Да ведь бывает, что и доводов для контрпропаганды объективно не существует. Но что, предположим, нынешний работник ФСБ должен говорить агенту? Что, дескать, тот должен рисковать своей жизнью, чтобы захвативший власть в России Комарили был удобнее Россию грабить? С другой стороны, сама преступная организация следит за чистотой своих рядов. И ничего не стоит вычислить. Не только агента в своих рядах но и захватить самого работника спецслужбы, пытающегося с агентом связаться. Допросить и отрезать ему голову. А нынешним работникам спецслужб не героическая смерть нужна, а большая пенсия. Поэтому Именно поэтому мы и не слышали, чтобы хоть какая-нибудь спецслужба нынешних времен сумела бы внедрить свою агентуру в любую независимую террористическую организацию и таким путем ликвидировать ее. Это не времена НКВД. По этим причинам спецслужбы вынуждены поступать чуть ли не стандартно. Они сами создают преступные организации и потом либо их раскрывают, либо время от времени провоцируют их на какие-либо действия, а потом либо арестовывают рядовых участников, ничего не подозревающих, примкнувших и примкнувших к провокаторам, либо стригут дивиденды, пугая общество этими действиями. У нас в России примером такого подвига ФСБ является уже упомянутое дело Революционного военного совета, которое в 2002 году наконец дошло до суда, аж через 4 года после ареста участников. Поскольку это первое в истории постсоветской России дело по разоблачению организации, поставившей себе цель вооруженный захват власти, то оно должно было привлечь внимание прессы. И последнее готово было описать подвиг ФСБ, но стеснительные герои невидимого фронта опять вопреки Конституции Российской Федерации устроили своими жертвами тайный суд. И, естественно, неспроста лиц, вознамерившихся захватить вооруженным путем власть в России, оказалось целых шесть человек, которые вообще-то были членами легальной организации большевистского толка, выпускавшей свою газету ведущую никаким законом не запрещенную пропаганду. После столь длительного ареста четверо из них сознались, что взорвали памятник Николаю II в селе Тайнинском, заминировали памятник Петру I в Москве и газовую станцию, взрывы которых предотвратила наша доблестная ФСБ. В том, что эти четверо сознались, ничего удивительного нет, поскольку, как говорит теория, бесконтрольную спецслужбу должны поступать подлецы и подлисть ФСБ безмерно. Так К примеру, арестовав чуть позже четверых практически юных женщин обвинив их в возрыве мусорной урны у приемной ФСБ, они троих, не желавших признаваться, перевели из изолятора ФСБ в изолятор к уголовницам и устроили там над ними издевательства, длившиеся годами. Женщины сбивали, одна из них Лариса Романова сидела с грудным ребенком и на время написания этих, этих строк так с ним и сидит. Татьяну Соколову, инвалида с детства, нуждающую в бессолевой диете и постоянно приеме лекарств, лишили передач и лекарств. В результате она, потеряв весе более 20 килограммов, была уже на грани смерти, что, впрочем, не входило в планы подонков ФСБ, ведь ей надо было еще предстать перед судом. Бандиты, бандиты относятся к женщинам с большей жалостью, Но, но на то бандиты, а это работники спецслужб, и не бандитам с ними соревноваться в подлости. Так что в том, что из шести членов РВС четверо сознались, нет ничего удивительного. Вождя РВС и Губкина, который явно не сознался бы и знал о ФСБ больше других, обвинили в убийстве аж во Владивостоке человека, которого, как доказал следствие, он не только никогда не знал, но никогда не имел общих знакомых. Поэтому на суде по делу РВС Губкин не присутствовал. Единственный подсудимый, устоявший перед подонками ФСБ, В. Белашев, погоды на суде не мог сделать ввиду четырех кающихся грешников. Казалось бы, чего боятся проводить открытый суд, чего вы прячетесь? Из зала суда поступили сведения, из которых стала понятна скромность ФСБ и прокуратуры. Оказывается, профессионалы и системные аналитики ФСБ, добившись признания у четырех слабовольных На радостях стащили в дело все, что по нему было собрано и ими, и милицией, чтобы дело было толстым и оправдывало зарплату аж за 4 года службы. В таком виде оно и попало в суд. То есть для прочтения подсудимым и адвокатам. А при рассмотрении подшитых в дело документов оказалось, что ни одно из существенных вещественных доказательств не подтверждает признание кающихся членов РВС, и они не способны объяснить почему. Так, к примеру, Хотя кающиеся и признались, что это они взорвали памятник Николаю II, но следы возле памятника, отпечатки пальцев и потожировые выделения на остатки взрывного устройства принадлежат другим людям и свидетели-видетели других людей. Кающийся подсудимый утверждает, что оставили автомашину на автостоянке пошли минировать памятник, а видеопленка контрольной видеокамеры этой стоянки за это время их машина не зафиксировала и так далее и тому подобное. И тоже по всем другим случаям. Четыре члена РВС каются, что минируют памятник Петру Первому и газовую станцию, но отпечатки пальцев под жировое в взрывных устройствах и следы на земле принадлежат не им. Они каются, что это их оружие найдено в тайнике. Отпечатки пальцев и потожировые выделения говорят, что оружие в тайник заложили совсем другие люди. И никого из этих таинственных членов РВС, неизвестных даже кающимся исполнителям, в кавычках, ФСБ, и не пробовал искать. Почему? Ответ аж кричит. Потому что и памятник взорвало ФСБ, и минировала она, и оружие подбросила она, и ее провокаторы, которых она скрыла. Хотя по статье о соучастии они должны были сидеть на скамье подсудимых вместе, или вместо кающихся Магдалин РВС. То есть ФСБ само совершило преступление, приписало его членам РВС и записало себе в актив его раскрытие, хотя ума оформить его как надо не хватило. Вот и пришлось судить тайно, чтобы общество не видело, как судья отказывает адвокатам в вызове свидетелей, как игнорирует их доводы о несоответствии улик версии следствия. Заметим, что пока ФСБ героически боролся с коломой РВС, британский разведчик Томлисон приехал В Москву съездил, взяли наград на квартиру уже перебежавшего в Англию Симакова и изъял оттуда документацию по результатам запусков СССР баллистических ракет за 20 лет, добычу, которую ни ми ни ЦРУ и не мечтали когда-либо достать. Симаков, выезжая в Англию, самостоятельно побоялся ее вести через таможню, а у профессионалов ФСБ не хватило ума обыскать квартиру перебежчика, хотя квартиру Соколова они обыскивали 17 раз. А в МИДе России в это время работали и сбегали, закончив труды, десятки шпионов, о которых ФСБ просто молчало. 18 октября 2000 года сбежал первый секретарь постпредства в ООН Третьяков. 17 января 2001 года прямо из Москвы с женой и сыном сбежал Потапов, о котором МК пишет. Никогда за всю, за всю историю штаты не имели агента такого ранга. Но фабриковать дело проще, и таких случаев столько. Что провокацию можно считать единственным доступным умственному развитию и подлости спецслужб способом работы. Один из недавно уволившихся работников ФСБ так охарактеризовал своих бывших коллег. Отделы и подразделения плодятся как грибы после дождя, при этом взаимодействие их приближается к нулю. Конечно, все это сказывается и на уровне профессионализма. Сегодня в любом управлении можно по пальцам перечислить спецов, знающих, что такое настоящая оперативная работа. Взамен этого идет вал топорных и откровенно бездарных акций. В одном из управлений стал притчевоязыцый случай, когда э, в недавние времена поиска террористов-взрывников некий отдел стал разрабатывать некого московского чеченца, который подозревался в симпатиях и помощи боевикам. Не было придумано ничего лучше, чем через подвеш... подведенного агента попытаться спровоцировать чеченца на подготовку теракта. Ему даже посолили деньги за него. В конце концов, тот повелся. Было изготовлено настоящее, ведь потом... Его будет проверять экспертиза. Взрывное устройство передано террористу, и тот с ним отправился в один из многолюдных универмагов, около которого его, по замыслу, должны были задержать. И здесь по дороге его умудрились потерять. Надо ли говорить, в каком состоянии находилось в последующие часы горя опера. Москвичей от смерти спасла простая случайность. Чеченцев содержал обычный милицейский патруль, обыскал, обнаружил устройство и доставил террориста в милицию. Пришлось, скрепя сердце, отдавать лавры ментам. Вы скажете, стоит ли верить этому анониму? А как не верить, если это обычная практика спецслужб? Вот что сообщает, к примеру, уже упомянутый нами фон Бюлов о первой диверсии в Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 1993 году, когда шесть человек было убиты и сотни ранены. Во главе банды был создатель бомбы, бывший египетский офицер. Он собрал несколько мусульман для теракта. Они были ввезены в страну. С помощью ЦРУ, несмотря на запрет государственного департамента на их въезд. В это же время руководитель банды был информатором ФБР. И он пошел на сделку с властями. В Последнюю минуту опасный взрывной материал должен был быть заменен на безопасный порошок. Но ФБР отменила свой план, и бомба взорвалась, так сказать, с ведома ФБР. Официальная версия для этого случая была быстро найдена. Преступниками оказались злобные мусульмане. Вот вам случай, один к одному повторяющий подвиг ФСБ. С одним отличием. Египетский офицер не хотел взрывать в це, он хотел попугать американцев, но ФБР его обмануло, уверив, что в бомбе вместо взрывчатки безопасный порошок. И все это старо как мир. 1903 год. А. Богданович записывает в дневнике. 24 октября бывший агент тайной полиции Феофанов рассказывал сегодня, что охрана у нас поставлена из рук вон плохо. Начальники охранного учреждения сами, чтобы выслужиться перед начальством, устраивают тайные типографии, чтобы их затем якобы открыть и получить награду. Так поступили полковник Кременецкий, его помощник Модуль и Коттон.